Глава 11. Данделок, Мэриленд, США. За грязными окнами склада постепенно гасли огни Балтимора. Небо из черного превращалось в серое. Келса забыла о том, где находится, глядя на проносившиеся над головой облака и дождь, без конца поливавший бетонные сваи заброшенных доков. Ей удалось немного поспать, но сон этот был беспокойным и не принес облегчения. Анна так и не отдохнула. Ей снилось небо, полное каркающих ворон, огромные черные Крылья заслоняли все, загораживая лучи бледного умирающего солнца. В конце концов, она решила встать и ходила по складу, наблюдая, как люди из «Сыновей Свободы» выполняли работу, о цели которой она могла только догадываться. А хакеры дебара трудились над зашифрованными файлами, украденными из офиса секретной службы. Склад выглядел именно так, как и следовало ожидать, как логово антиправительственной террористической группировки. И все инстинкты федерального агента восстали против того, что она вынуждена сидеть сложа руки и ничего не может с этим поделать. Поэтому она отвернулась к окну, глядя на приближающийся рассвет и огни далекого города. Интересно, думала Келса, кто рыщет сейчас там? Кто охотится за ней? Наверное, группу захвата возглавляет Дрейк, думала она. Он должен был воспринять как личное оскорбление то, что она сбежала, находясь под его охраны что они говорят обо мне но она не хотела знать ответ не хотела представлять взгляды мужчин и женщин с которыми когда-то работала все они поверили в ложь о смерти рона темпла и убийствах в его доме они ненавидят ее ей ужасно хотелось бежать поддаться животному инстинкту заставлявшему покинуть это место но там в городе она превратится в преследуемую жертву если лебедев говорит правду тогда Да ей некуда идти даже если он все насочинял это ничего не меняет анна келса была одна и ей насильно навязали тот единственный взгляд который был ей противен доверие или недоверие такова жестокая природа любого заговора он играет на чувстве страха сидящим в подсознании каждого человеческого существа страха перед тем что неизвестные люди узнают твои секреты эти люди это группа которую лебедь назвал иллюминатами их деятельность была окутана мраком инстинкты анны как служителя правосудия приказывали найти их и вытащить на свет божий она сама не заметила как оказалось у армейской палатки и заглянула под полог внутри никого не было но компьютеры и большой экран по-прежнему работали как несколько часов назад снег на мониторе слегка задрожал когда она подошла ближе словно она принесла с собой ветер пошевеливший его. «Я знаю, что ты меня слышишь», – произнесла она. «Я хочу тебя кое о чем спросить». Через несколько секунд снег сменился тем же туманным пятном, которое она уже видела. Это было призрачное несуществующее лицо. «Я помогу тебе, чем смогу, Анна», – ответил Янус. «Но ты должна понять, что у меня нет ответов на все вопросы». «Эти люди...» «Иллюминаты, тираны, там, в Вашингтоне, Дибар мне кое о чем рассказал, и это никак не выходит у меня из головы». Она вздохнула. Он говорил об одной вещи, которая называется «эффект Икары». Ах да, это социологическая теория, впервые выдвинутая в 2019 году доктором Малкольмом Боннером из Техасского университета. Это весьма любопытная теория, основанная на аналогии с поведением, встречающимся среди диких животных. представь стаю хищников среди которых появляется некое животное получившее в ходе эволюции задатки превосходящие данные ее собратьев но не просто превосходящие а сильно отличающиеся от нормы редкое исключение призрачное лицо задрожало это животное стоит особняком что угрожает стабильности стаи и остальные объединяются против него изгоняют или убивают стабильность восстанавливается и ход снова замедляется до нормальной скорости но мы сейчас говорим не о животных возразила анна речь о людях верно но принцип тот же подобно смелому но глупому икару те кто дерзнул перейти некие границы обречены на смерть а кто устанавливает эти границы воскликнула она эта группа о которой говорил лебедев я думала иллюминаты историческая легенда миф из прошлого тысячелетия и вы хотите убедить меня что они еще действуют что они воображают себя хозяевами человечества я бы и сам не сформировал лучше ответил янус они существуют очень давно Анна. они считают что это дает им право управлять миром и поэтому не собираются ждать пока эффект и карас работает сам они действуют вместо него тогда и так а как считают нужным. Тираны, лишь одно из их орудий. Анна похолодела. Как? Сколько раз они уже проделывали это? Ты спрашиваешь о том, в первый ли раз они манипулируют человеческой историей? О нет, иллюминаты множество раз брали в свои руки контроль над мировыми событиями. Они обладают огромной властью. Войны, катастрофы, голод, заказные убийства, всякого рода ложь. Все идет в ход с целью намеренно замедлить разрывы. человечества загнать человечество обратно в установленные иллюминатами рамки нам нельзя подлетать слишком близко к солнцу понимаешь а не показалось что в искусственно искаженном голосе промелькнула горечь представь гигантскую стальную руку сжимающую в кулаке весь мир они надели на нас невидимые цепи потому что считают будто только они вправе решать когда человечеству можно будет вылезти из колыбели экран замерзает и на нем возникла мозаика фотографий видеозаписи схем из истории последних 100 лет она видела солдат на полях сражений мировых войн вьетнама тихого океана европы персидского залива зернисто изображение космического шаттла превратившегося в огненный шар кадры из фильма запрудера фильм запрудера 26 секундный документальный кинофильм снятый абрахамом запрудером в далласе в день убийства Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. В фильме запечатлено движение президентского кортежа и два выстрела в шею и голову Кеннеди. Падение Берлинской стены, черные нефтяные языки у берегов Луизианы, газовые атаки в токийском метро, изображение каких-то предметов, напоминающих летающие тарелки, нечеткие кадры из выпуска новостей с самолетом, врезающимся в небоскреб, танки на пылающих улицах Иерусалима, было еще многое, чего она прежде не видела или не успела узнать. Анна подумала о словах Януса и взглянула на свои руки, вдруг четко осознав, что смотрит не теми глазами, с которыми появилась на свет, а оптическими имплантами, которые сделали ее кем-то большим, чем просто человеком, сверхчеловеком. В этом слове заключался миллион возможностей, и все они были бесконечно далеки от ничем не примечательного обыденного существа существования Анны. Хакер, видимо, угадал ход ее мыслей. Общество, которое может управлять своими возможностями, человеческая раса, способная с помощью технологий преодолевать естественные физические ограничения. Можешь себе представить, какую угрозу подобный вариант развития представляет для тех, кто хочет нас контролировать мы подлетели слишком близко к солнцу пробормотала она иллюминаты воображают себя интеллектуальной элитой если мы и карту себя они считают дедалом его отцом руководящий и направляющей рукой создателем и учителем губы Анны изогнулись в презрительной усмешки в колледже я изучала древнегреческую мифологию и помню что этот дедал был очень неприятным типом он построил лабиринт смерти и убил собственного племянника когда понял что тот талант талантливее его иллюминаты тоже убивают и совершают множество других преступлений но дело в том что ты видела лишь одну нить то что происходит сейчас покушение во время которого погиб твой друг и другие это лишь начало это первая битва в великой компании которую они планируют выиграть любой ценой смысл его слов дошел до Анны, и у нее пересохло в горле что ты имеешь в ввиду услышав ответ она она почувствовала, как сердце сжало ледяная рука страха. «Хочешь, я покажу тебе, Анна? Я построил модель возможного развития событий. Она не полная, но в ней есть зерно правды. Ты можешь посмотреть на нее, заглянуть в наше будущее». Она услышала собственный голос. «Покажи мне». Хакер Янус выполнил ее просьбу. По экрану побежали волны, и россыпь изображений вернулась. Но на этот раз мелькали так быстро, что Анна едва услышала, успевала рассмотреть. Стремительный поток звуков и света всех цветов радуги захлестнул ее и заставил прирасти к месту. Она не в силах была отвести взгляд, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. Изображение задрожало и замерцало, как на старом телевизоре с неисправной антенной. Рассыпалось, его сигналы пытались подстроиться под нее. Внезапно Анна четко осознала, что в глазницах вместо глаз стоят оптические импланты. В первый раз, ей стало не по себе от того, что в ее плоть встроены тяжелые твердые куски металла. Происходило что-то странное, изображения, созданные Янусом, синхронизировались с процессорами ее искусственных глаз. А потом в мозгу словно повернулся какой-то переключатель, и она увидела очертания города, выстроенного на нескольких ярусах, пожары, вспышки ружейных выстрелов в полумраке, хаос, беспорядки, наступающие словно морской путешествия. Прилив. толпы охваченных паникой людей отчаянно пытались спастись от обезумевших демонстрантов все эти люди с имплантами все они охвачены дикой яростью стена мониторов на которых виден только снег шипение искрежет помех и перед ними женщина с кибернетическими руками падает на колени в безумии и муки раздирая себе грудь спутник связи на орбите отключается огни тускнеют антенна стрелка складывается. Мониторы, голограммы, рекламные щиты, мобильные телефоны, телевизоры, компьютеры гаснут, и на экранах появляется одинаковая ярко-алая надпись. Нет сигнала, нет сигнала, нет сигнала. Поле, усеянное крестами из деталей механизмов и кибернетических конечностей. Солнце встает над пустынной степью. В отдалении линия электропередач с оборванными проводами. Город-призрак. Руины домов, пустые улицы, мертвое будущее. Это закончилось так же неожиданно, как и началось. И Анна пошатнулась, внезапно потеряв равновесие. Глаза болели, голова тоже раскалывала от боли. Женщина потёрла лоб. Лицо было горячим. Она усердно уставилась на экран, на котором снова возникло лицо, скрытое серой завесой. «Какого чёрта ты со мной сделал?» кел знала о существовании систем воздействия на скопление людей, использовавших стробоскопический эффект, и решила, что Янус применил нечто подобное – серию импульсов, загипнотизировавших её. Она чувствовала слабость и головокружение. «Извини». «Я не хотел причинять тебе неудобства, но это только предварительные данные. Это лишь одна из многих возможностей. Ее трудно представить линейно. Попытайся вдохнуть глубоко. Успокой сердцебиение. Я тебе уверяю, что вреда это не принесло». Анна взглянула на него в ярости. «Повезло тебе, что ты сейчас не здесь, не рядом со мной!» Она смолкла. У нее что-то сжалось внутри. «Извини», — повторил Янус. «Но теперь ты понимаешь? Ты видела?» она судорожно вздохнула. «По-моему, я начинаю понимать». За спиной послышался какой-то шорох, и обернувшись, она увидела входящего Лебедева. На лице у него мелькнуло странное выражение, как будто он сообразил, что подслушал нечто, не предназначенное для посторонних. «Все в порядке?» «В порядке». Сквозь зубы процедила Анна. «Вы меня ищите?» Он кивнул, быстро взглянув на экран Януса. «У нас проблема. дебары мои люди извлекли все данные с флешки, которую вы нам Принесли. Там много материалов, но то, что нам больше всего нужно, расположено в разделе, в который мы никак не можем пробиться. Внутри ключ к залу смерти. И вскрыв этот сегмент, мы его получим. Однако, он защищен множеством Брэдмауэров и программой самоуничтожения. Если мы попытаемся взломать его, все автоматически будет стерто. Анна скрестила руки. Ничем не могу вам помочь. Только Рону Темплу были известны коды доступа в сеть, и тираны убили его у меня на глазах. Она обернулась к экрану. Ты можешь что-нибудь сделать? Я думала, что хакеры Джиггернаута лучше из лучших. Даже у нас есть свои пределы. Вынужден был признать Янус. Я наблюдал за попытками Дибара взломать программу. У него ничего не получится. Чтобы проникнуть сквозь защиту, нам необходимо получить доступ к активному серверу тиранов. Это нечто вроде второго замка, встроенного в первый. По отдельности мы не можем их открыть. Тогда мы не В лучшем положении чем вчера произнес лебедев и в глазах его мелькнул гнев должен же быть какой-то способ возразила Анна мы не можем просто так взять и бросить эту чертову флешку после всего что мне пришлось пережить из-за неё призрачное лицо слегка сместилась существует другое решение произнес хакер после напряженной паузы объясни потребовал лебедев вы получите его меньше чем через час они ждали на пристани келса пристально вглядывалась в речи гладь вода была черной мелькали радужные разводы бензина и плавающий на поверхности мусор вдали по широкому каналу бесшумно двигались автоматизированные грузовые суда безрубок и иллюминаторов похожие на стальные айсберги украшенные названиями корпораций владельцев затем под поверхностью вздувшийся от дождя реки что-то мелькнуло объект приближался поднимался из черных глубин и во все стороны от него расслаблялись сходились волны. «Вот он!» – крикнул Пауэлл, указывая тонкой металлической рукой. Он был одним из сыновей свободы, и наблюдая за его разговором с Лебедевым, Анна догадалась, что этот человек обладал кое-какой властью. Держался он небрежно, и из-под бронежилета виднелись тюремные татуировки. Люди подбежали к берегу и прицепились. Они были вооружены самым разнообразным огнестрельным оружием. От автоматов, Хеклер и Кох, 20-летней давности до современных пистолетов-пулеметов МАО, сменивших древние АК-47 в качестве основного оружия повстанцев и партизан во всем мире. Лебедев, нахмурившись, смотрел на реку. Вода забурлила, и на поверхность всплыл какой-то предмет. Анна заметила стальной хребет и пластины из полимера, не отражающего звук. Дибар вытянул шею, чтобы лучше видеть. Это автономный подводный рыболовный траулер, вроде как младший из больших барж-роботов. Флотилии-таки судов спущенных на воду с транспортных кораблей посредине атлантического океана бороздили глубоководные области в поисках рыбы ушедший из загрязненных поверхностных слоев наверное наш приятель янус перепрограммировал эту штуку заставил отделиться от остальных и приплыть сюда люк на спине траулера отъехал в сторону и в нос ударил отвратительный запах тухлой воды и гниющей рыбы пауэл кивнул одному из людей проверь человек ловко перепрыгнул Прыгнул с бетонного причала на крышу раскачивающегося траулера и приблизился к отверстию. Внутри было темно, и Анне ничего не удалось разглядеть. Человек Паула включил фонарик, прикрученный к стволу винтовки, и направил луч в дыру. «А что мне нужно искать?» Он спустил вниз ноги, поморщившись от вони. «Я ничего не…» Не успев вскрикнуть, он внезапно исчез. Что-то или кто-то, находившееся внутри, утащило его, раздался глухой удар. спустя человека выбросили наружу, и он, размахивая руками, полетел в грязную воду. Дибар выругался и попятился. Из отверстия возник широкоплечий мускулистый мужчина, сосунувшимся закрытым грязью лицо Он целился в людей на причале. пауэл и остальные головорезы целились в него из разномастного оружия. Лебедев покачал головой. «Нет, не надо!» – крикнул он. «Опустите оружие! Опустите!» Анна видела, что Пауэллу очень не хочет, этого делать но он опустил автомат и остальные последовали его примеру однако они держали пальцы на спусковых крючках готовые в любое мгновение открыть огонь где я крикнул человек из траулера с жестким британским акцентом это порт балтимора ответил лебедев нам было сказано ждать вас у нас есть общий друг дайте я угадаю «Призрак по имени Янус?» Он на несколько сантиметров опустил ствол. «Чертовски ловкий парень!» В этот момент Анне удалось как следует разглядеть незнакомца. И она ахнула. «Я его знаю! Он один из них, тиран! Я видела его у дома Темпла!» Люди на берегу резко подняли оружие. «Что это значит?» – спросил Паул. «Стойте!» – Лебедев шагнул вперед. «Нам сказали!» «Вы, конечно, подписываете для нас кучу чеков, но за безопасность отвечаю я», – перебил его Паул. «Вы уж меня простите, но я не воспринимаю обещания неизвестного хакера как священное писание. Это похоже на подставу. Я больше не с ними», – отозвался человек с рыболовной лодки. «Мы, как бы это сказать, расстались». Анна услышала в холодном голосе боль. Она внимательно посмотрела на человека, вспомнила ту минуту, когда он готов был убить ее. но он оставил ее в живых. Она подумала, что, наверное, должна возвратить ему долг. В конце концов, он пожал плечами и отбросил винтовку на палубу траулера. Затем поднял руки. «Хотите меня застрелить? Стреляйте! Потому что у меня был чертовски тяжелый день!» паул не опустил оружие. «Зачем нам оставлять тебя в живых?» Человек вытащил из кармана мобильный телефон. «Наш общий друг Янус послал мне сообщение. Говорит, что данные, записанные на этом телевизоре, телефоне вам очень нужны насчет зала смерти после этих слов возникла пауза интересует это вас у меня есть код доступа так что по крайней мере нужно оставить меня в живых до того момента когда я вам его отдам он работает на них прорычал Паул злобно глядя на Лебедева сначала вы приводите ее он указал большим пальцем на Анну а теперь это бывает люди любят подбирать бездомных животных пробормотал Дибар Лебедев не обращая внимания на эти разговоры говоры шагнул ближе к воде. «Кто вы такой?» «Меня зовут Бен Саксон. Я просто солдат». Он прерывисто вздохнул. «Я знаю, кто вы такие, парни. Я на вашей стороне». Лебедев молча протянул руку. Саксон подождал несколько секунд, затем вздохнул и бросил ему телефон. «А теперь код «Если я вам его покажу, ваш клоун наделает во мне дырок», — возразил Саксон, кивнув в сторону Пауэлла. «Хочешь, чтобы мы тебе доверяли? Делай, как он сказал», — вмешалась Анна. Саксон встретился с ней взглядом и долго оценивающе смотрел. В конце концов, он кивнул. Ну ладно, ну может для начала кто-нибудь снимет меня с этого корыта? Я сломал обе ноги и здесь мерзко пахнет. Год назад он и представить не мог, что окажется в такой переделке. Однако с тех пор многое изменилось и события последних дней подтверждали, что можно ожидать чего угодно. Он назвал им имя сестры Намира и был уверен, что человек по имени Пауэлл, тотчас же всадит ему пулю в голову. Парню ужасно этого хотелось. Это было написано у него на лице. Но другой человек, которого называли Лебедевым, велел паре Вышибал довести его до ближайшего склада. В заброшенном, полуразрушенном здании скрывался настоящий командный пункт. Саксона положили на койку в палатке-лазарете и оставили на милость сурового врача. Усталость опутала Бена железными цепями, более тяжелым, чем щупальца робота-траулера, вытащившие его из океанских волн. Когда неизвестно откуда взявшийся агрегат захватил его в проволочную сеть, он подумал, что смерть все-таки пришла. Лишь очнувшись в вонючих недрах траулера, среди остатков тухлой рыбы, Бен постепенно начал понимать, что произошло. Попытка связаться с Янусом с борта самолета тиранов, по крайней мере, принесла какой-то результат. Хакер успел отследить звонок и установить, его местоположение. После того, как Саксон таким необычным образом покинул самолет, Янус перепрограммировал ближайший рыболовный траулер, превратив в импровизированное спасательное судно. Сидя в темноте, страдая от жуткого холода, Саксон прилагал неимоверные усилия для того, чтобы не потерять сознание. Импланты помогли остаться в живых, хотя аппарат для прыжков с высоты перегорел и больше не функционировал. Кибернетические ноги производились Тай были сильно повреждены во время удара о воду. Медик вколол ему универсальное восстанавливающее ткани лекарство, поставил капельницу с питательным раствором и с помощью блестящих инструментов отсоединил ноги ниже колен. Затем оставил Саксона одного. Лежа на койке, лишенный ног, Саксон чувствовал такое острое одиночество, которого ему не приходилось испытывать никогда прежде. После катастрофы в Квинсленде, во время выздоровления в полевом госпитале у него была цель было за что усыпиться ради чего жить он хотел наказать убить сэма и других солдат но теперь он лишился и этой опоры саксон чувствовал внутри пустоту как будто всю его энергию волю к жизни желание бороться с врагами заморозили ледяные воды атлантического океана на мир тираны считали его мертвецом и он почти готов был согласиться с ними за пологом палатками мелькнула какая-то тень, и вошла та женщина с пристани, с пластиковым ящиком в руке. Она окинула его оценивающим взглядом. Ты меня помнишь? Это было утверждение, а не вопрос. Он кивнул. Ты агент Келса, агент секретной службы США. Больше нет, негромко произнесла она. Благодаря твоим друзьям. Я не имею к этому никакого отношения, возразил он, поерзав на своей койке. Я в этом не участвовал. Слова застряли у него в горле. Это же правда? Да? Так, настойчивый голос, звучавший где-то в глубине души, требовал ответа. «Ты участвовал в этом с самого начала. Ты просто оказался слишком тупым, чтобы понять, что происходит. А может быть, ты понял, но у тебя не хватило смелости признаться себе в этом». «Почему ты не убил меня?» – спросила она. «Около того дома. Я была у тебя на прицеле. Ты мог меня прикончить?» Он в ярости уставился на нее, и глубоко внутри вновь заолели угли догоравшего гнева. «Я солдат! Я не убиваю безоружных женщин!» Келса ухватилась за эти слова. «Но тираны убивают? У них нет ни принципов, ни совести. Это наемные убийцы, и ты один из них!» «Больше нет!» — повторил он ее слова. «Не думаю, что я на самом деле когда-то был одним из них. Я не смог, не смог забыть себя прежнего, каким я был раньше». Она, видимо, решила, что он говорит правду, потому что выражение ее лица смягчилось. «Почему ты стал на них работать?» я мог задать тебе тот же вопрос заметил он я знаю кто эти придурки он жестом обвел палатку узнаю компьютеры оружие обстановку джаггернаут новые сыновья свободы они возглавляют списке разыскиваемых преступников далековато отсюда до секретной службы она протянула ему пластмассовый чемодан я тебе вот что скажу давай заключим сделку ты расскажешь мне как засветился на радаре януса а я дам тебе вот это келса откинул крышку, и он увидел две запасные ноги Каден. Они подходят к механизму таюн который у тебя поставлен. Он кивнул и взял чемодан. Справедливо. Саксон обладал большим практическим опытом в замене и ремонте имплантов, и не теряя времени, приступил к работе над своими конечностями. Он начал свой рассказ с происшествия в холмах Грей Рейндж, затем перешел к визиту на мира, событиям в Москве и первой встрече с Янусом, и закончил налетом на дом темпла наверное я именно тогда все понял заключил он что не могу больше выполнять приказы как автомат мне сказали что я получу возможность изменить мир а я оказался лишь орудием каких-то неизвестных людей стремящихся к власти бен подсоединил последний разъем и вскочил с койки гироскопы в новых конечностях запустились и начали синхронизироваться и саксон пошатнулся килса кивнула на ноги можешь считать это платой за то что не застрелил меня тогда он кивнул в сторону выхода из палатки а остальная пестрая компания что они насчет меня думают половина считает что ты представляешь собой угрозу безопасности и хочет тебя прикончить они нашли в твоей сломанной ноге отключенный жучок вторая половина хочет сначала допросить тебя вытащить все что тебе известно о тиранах саксон фыркнул дьявол я ими сам охотно обо всем расскажу совершенно добровольно и согласно удовольствием если ты пообещаешь мне что я буду рядом когда тиранов перестреляют он отвел взгляд я им ничем не обязан когда-то может быть я был им верен но сейчас больше всего на свете мне хочется их уничтожить женщина кивнула ну что ж значит у нас есть кое-что общее полог палатки приподнялся и показалось лицо молодого парня на нем был написан восторг келса мы установили канал связи похоже наш новый при не соврал саксон слегка хромая двинулся вперед я хочу видеть это покажи келса отправилась за дебаром на его рабочее место посредине склада когда-то располагалось помещение служившие туалетом сейчас от него остался лишь квадрат пожелтевшего потрескавшегося кафеля и кирпичные основания стен разобранных ради какого-то ремонта который так и не был начат в кафеле были проделаны неровные дыры из которых торчали толстые пучки камень хакеры джаггернаута помогли новым сыновьям организовать базу подсоединившись прямо к городской электросети эти дыры были окружены консолями серверами и разнообразным компьютерным оборудованием все экраны светились рядом мерцали голограммы мелькали панели с данными дебар рухнул на складной стул и принялся за работу лебедев и пауэлл с мрачными лицами наблюдали за ним словно часовые анна заметила свою флешку. Корпус был снят, и она ощетинилась самодельными соединительными шнурами. Рядом другой хакер подсоединил телефон Саксона к консоли, которая в свою очередь была подключена к складной спутниковой антенне. «Ну, поехали!» – произнес Дебар, хрустнув пальцами. «Источники соединены параллельно. Все, что нам нужно – это отправить коды на главный сервер тиранов, а остальное проще паренной репы!» Лебедев скрестил руки на груди. «Каков риск? Мы открываем прямой канал связи. Что помешает им отследить сигнал? Точно, добавил Пауэлл. Оглянуться не успеем, как сюда залетит ракета. дебар скорчил гримасу, словно никогда в жизни ему не приходилось слышать таких глупых вопросов. Ну хорошо, даже если забыть о том, что прежде чем отправить сигнал, я перешлю его через сотню других местных IP-адресов. Если забыть о том, что мои трудяги... Он махнул на свою команду. Понаставили кучу активных масок под сетей, действующих в реальном времени, уже не говоря о практически непроницаемых брендмауерах, написанных вашим покорным слугой, есть ещё вот это. Хакер положил руку на чёрную коробочку, светящуюся разноцветными огоньками. Это устройство для скоростного копирования, мне нужно получить доступ к серверу всего на пару миллисекунд, чтобы добыть кое-какие данные, потом мы можем отсоединиться и копаться здесь, в его виртуальном аналоге, и они даже не догадаются, что мы у них побывали. «Значит, риска обнаружения нет?» – переспросил Саксон. Дибар ухмыльнулся. «Я этого не говорил, но если я облажаюсь, то последним, что мы все увидим в жизни, будет белое небо, а потом какая-нибудь орбитальная лазерная установка сотрет нас с лица Земли. Так что волноваться не о чем, верно?» «Верно», – тупо повторил Саксон. «Давай», – вздохнул Лебедев. Анна стояла у них за спиной и наблюдала. Она не знала, что ожидала увидеть. На экранах появились часы и схема виртуальных узлов. серверы, соединение и цель. Лицо Дибара превратилось в застывшую маску, и он принялся вводить строчки кода. Его искусственные пальцы мелькали над клавиатурой с невероятной скоростью, и по кабелю, тянувшемуся от гнезда у него за ухом, в консоли неслись разноцветные огоньки. Саксон поднял глаза на закопченные окна в потолке. Пока ничего. На экране пучки данных неслись от узла к узлу, время неумолимо уходило. вскоре на таймере должны были появиться нули и тогда сеть заблокируется и все пути доступа к серверу противника будут закрыты это был бы виртуальный эквивалент выстрела сигнальной ракетой перед носом у тиранов узлы к которым хакер получил доступ загорелись зеленым цветом остальные мигали красным она поняла что в этой виртуальной атаки участвовали не только дебор его компьютерщики другие члены джиггернаута во всем мире на также вносили свой вклад но януса не было видно 10 секунд произнес пауэлл глядя на таймер обратного отчета ты можешь это сделать или нет сделать хихикнул дебар все уже сделано все узлы внезапно загорелись зеленым и хакер откинулся на спинку стула выдернув из черепа кабель проще простого однако бисеринки пота на бледном как полотно лице говорили об обратном когда до конца оставалось 5 секунд соединение было было прервано, но на голографических экранах возникла новая конструкция. Она была создана из трёх источников информации – флешки, карты памяти телефона и сервера двойника. Дибар заметил пристальный взгляд Анны. «Тем не менее, надо поторапливаться», – сказал он. «Призрачная копия сервера тиранов недолго будет соответствовать оригиналу. Это вроде как попытаться расслышать эхо. Будешь прислушиваться слишком долго, и оно стихнет». «Открывай», – сказал Саксон. «Хочу взглянуть. ради чего я чуть не отдал концы. Рядом с тремя узлами появился четвертый и расцвел, словно цветок с лепестками из газетной бумаги. «Зал смерти», — сказал Лебедев, — «это способ, который иллюминаты используют для общения с тиранами. Через него отдают приказы и сообщают сведения об объектах». Анна смотрела намелькавшие на экране огромные библиотеки файлов. Некоторые были обозначены именами, встречавшимися во время ее расследований, но большинство было незнакомо. «Мы должны получить преимущество», – произнесла она, размышляя вслух. «Нужно узнать имя следующей жертвы до того, как ее убьют». точно согласился Лебедев. «Найди нам лицо и имя», – приказал он дебару «Ищи что-то связанное с наемницей по имени Елена Федорова. Кодовое имя красное», – Саксон указал на дисплей. «Она получила особое задание и отделилась от остальных». «Это что-нибудь дозначит?» Анна вздрогнула от непрошеного воспоминания. «Мне кажется...» «Именно она пыталась меня убить». «Похоже на то», – мрачно кивнул Саксон. «Она не любит огнестрельное оружие и предпочитает обходиться ножом и руками». «Есть кое-что», – объявил Дибар. Весь экран заполнил файл, окруженный голубым сиянием. Изображение было зернистым и расплывчатым. «Соответствие исчезает быстрее, чем я рассчитывал. Глядите быстрее!» Пауэлл шагнул ближе к монитору. Агенту по кличке Красное дано задание следить за объектом под кодовым названием «Агент». Альфа. Слух прочитал он. Далее уничтожить с нанесением как можно большего ущерба. Оно самое, сказал Лебедев. Но кто такой Альфа? Минуточку, Дебар защёлкал клавишами, и на большом мониторе, состоявшем из трёх, возникло новое изображение. Фото с рекламного плаката. Мужчина лет 50 в очках с седеющими волосами. На нём был тёмный костюм. На лице застыло отеческое, доброжелательное выражение. Такое же без укоризненное, как и костюм. Анна уже видела это лицо из окон ложи в центре Вашингтона. Это Уильям Таггард, основатель фронта человечества. Саксон приподнял бровь. Что, это группа болванов, воюющих против имплантов, которые все время скулят, что наука зашла слишком далеко? Зачем тиранам его убивать? Она обернулась к Лебедеву. У него общие цели с теми, кто дергает за ниточки, ограничение и регулирование производства имплантов для модификации. Почему он? И «Еще более интересно то…» – перебил Пауэлл. «Почему они до сих пор его не убили?» Он покосился на Саксона. эта женщина Федорова. Если она уже за ним следит, она же может его прикончить?» Саксон кивнул. «Для нее это плевое дело. Она призрак. Может представить это как естественную смерть, и никто никогда ни о чем не догадается». Анна заметила странное выражение на лице Саксона. «В чем дело?» Пауэлл прав. «Если Тагар – новый объект, почему он еще жив?» она некоторое время рассматривала фотографию вспоминая последнее совещание в агентстве поищи связи между тираном и оон попросила она дебара перед ними развернулись новые страницы данных она увидела фотографии дворца наций в женеве европейской штаб квартиры оон есть приказ для секретной службы из госдепартамента сообщил хакер написано что тагар лицо особой важности он будет в составе американской делегации на встрече с какими-то важными в ООН. Голосование, пробормотал Лебедев. Таггард едет в Женеву, чтобы возглавить группу сторонников голосования за контроль модификации. Саксон сухо хмыкнул. Ага. Да, теперь до меня дошло. Все сходится. Он взглянул на Анну. Хочешь знать, почему Таггард еще жив? Потому что они не хотят устранять его тихо. Им нужно сделать это открыто, перед толпой народу. Они хотят превратить это в событие. Основатель фронта человечества, убитый наемником, киборгам перед камерами журналистов всего мира на ступенях дворца наций пауэл покачал головой можете себе представить что будет дальше таггард станет мучеником его организация уже обладает немалым влиянием они пойдут в атаку и сделают за иллюминатов их работу блестяще за кого переспросил саксон зацепившись за незнакомое слово но тут заговорил лебедев именно так они и действуют находят других и манипулируют ими для достижения своих целей он нахмурился когда таггард прибывает в женеву его самолет приземлиться в швейцарии примерно в полдень по нашему времени ответил гибар если верить тому что тут написано через 18 часов после этого он будет выступать с речью в оон у нас меньше суток пауэлл выпрямился мы должны их остановить лебедев кивнул я свяжусь с нашими коллегами во франции и прикажу им мобилизировать силы этого мало возразил пауэлл мы должны должны лететь туда сами, я соберу команду, вы добудете нам транспорт!» Анна перевела взгляд на Лебедева, обдумывавшего эти слова. «Ну хорошо», — сказал он после паузы. «Я смогу это сделать!» павел махнул рукой в сторону Саксона. «Я хочу, чтобы он поехал с нами!» Саксон фыркнул. «Ты внезапно проникся ко мне доверием?» павел не обратил внимания на его слова. «Он сможет узнать в лицо членов группы тиранов!» «Ну ладно, хотя бы так!» — буркнул солдат. Лебедев снова кивнул. согласен Затем обернулся к хакеру. «Дибар, собирай свои железки, ты тоже едешь». Бледное лицо Дибара вспыхнуло. Он заморгал. «Что? Зачем? Нет!» Он затряс головой. «Я могу сделать это от...» «Никаких возражений», твердо ответил Лебедев. «Мы не можем проводить операцию без специалиста по информационной войне. Ты постоянно твердишь, какой то замечательный. Теперь появилась возможность доказать это». Дибар ткнул пальцем в экран. «Что, вам этого мало?» «Веселее, сынок!» вмешался Саксон. «Получишь немного адреналина для разнообразия. Разве плохо?» Анне, слушавшей этот разговор, казалось, что она здесь лишняя, что о ней уже забыли. Она заговорила сама, не понимая, откуда взялись эти слова. «Я лечу с вами». Келса поискала какую-нибудь вескую, убедительную причину, но ничего не приходило в голову. Она чувствовала лишь незатухающий гнев где-то глубоко внутри. пауэл бросил на нее враждебный взгляд. «Не «Нет, ты нам не нужна!» «А давайте она поедет, а я останусь!» – предложил Дивар. «Мне нужно с вами!» – настаивала она с неизвестно откуда взявшейся силой и продолжала, повысив голос. «Я выслеживала тиранов несколько месяцев! Я лишилась всего, что у меня было!» Келса права. Неожиданно вмешался Саксон. «Она должна быть в команде! Она может пригодиться!» «И как именно?» – фыркнул Пауэлл. Саксон небрежно пожал плечами, словно это было очевидно. Она видела лица тиранов – «Два лица, приятель!» Он взглянул на Анну со странным выражением и спросил. «Верно, верно!» — повторила она. «Да, Пауэлл, казалось, собрался возражать, но Саксон твердо взглянул на него и постучал по наручным часам. «У нас нет времени на споры!» «Так, берите вертолет и летите к побережью!» — приказал Лебедев, положив конец перепалке. «Когда будете в воздухе, я с вами свяжусь и сообщу детали!»